Глава 31. Дядя, ты бессмертный. Если нет, то зря всё это затеял. Оттеснив Николая в сторону, на середину комнаты выходит Громов. Сосредоточен. Брови сведены. Челюсти плотно сжаты. Быстро осматривает меня, задерживается взглядом на животе и снова смотрит на меня. А ты не пугай. Отойди. И дай мне выйти. Мужчина сильнее прижимает меня к себе. Хорошо, что пальто тёплое, и я не так сильно чувствую нож. Во мне столько сейчас эмоций, хочу кинуться к Игорю, но не дёргаюсь, чтобы не навредить себе. Ты почему так долго? На глаза наворачиваются слёзы. Понимаю, что вообще виновата сама во всём, что оказалась тут, отошла от Артёма. Но кто мог знать, Игорь молчит, стоит на месте. Марго совсем бледная, прижимает руки к груди, жмётся к сыну. Коля напуганный и избитый. Отойди от неё, и я ничего тебе не сломаю. Сейчас не сломаю. Мама, что ты натворила? Зачем всё это? Молчи, идиот. Никогда не можешь сделать что-то сам. Постоянно мать за тебя всё решает. Но мама, где ты нашла этого человека? Ты заплатила ему, чтобы он похитил Кристину? Ради чего? Чтобы подписать все эти бумажки? Коля, конечно, удивляет, а его мать ещё больше. Совсем недавно она готова была зарыдать, увидев его разбитую рожу. А теперь любимый сын-идиот. Семейка психопатов. Кажется, что прошло много времени, но на самом деле минута от силы. Нас учили, как вести себя в таких ситуациях. Надо не дёргаться, не провоцировать, тянуть время, попытаться договориться с террористом. Да закрой ты уже свой рот. Я тебя просила сделать всё по-хорошему. Ты как телёнок, не мог подойти к этой шлюхе, пришлось вопрос решать самостоятельно. Вот самостоятельно вы потом и сядете все вместе. Игорь говорит чётко и уверенно, сжимает кулаки, морщится. Но что произошло дальше, я не поняла. Движение. Мужик стоит рядом, дёргает головой, бьётся о стену, отпускает меня. Женский крик, громкий хруст и вопли. Крис, Крис, ты как? Всё хорошо? Смотри на меня. Громов держит моё лицо, гладит большими пальцами щёки, в глазах тревога и забота, а я начинаю плакать. Больно? Да где больно? Кресь, не молчи. Я так испугалась. Цепляюсь за его куртку, слёзы текут по щекам. Он стирает их, целует. Губы, щёки, глаза, прижимает к себе. Всё, всё, папочка рядом. Всё хорошо, милая. Мужик на полу что-то кричит, матерится, корчится от боли. Маргарита Валентиновна уже сидит в кресле, опустив голову. Она не пытается никуда бежать, Коля рядом. Где Артём? На улице блюёт в кустах. Они ему вкололи какую-то дрянь, вроде снотворное из ружья. Отрубился в парке. Откуда тебя увели? Всё хорошо. Нормально. Он крепкий парень. Но не успели мы обсудить его, как Шульгин появляется сам, лицо бледное, осматривает меня и собравшуюся компанию. кивает, садится на диван, трёт лоб, поднимает с пола лист бумаги из того самого договора, который МарготребОВАла меня подписать. Маргарита Валентиновна, я же вас предупреждал ещё несколько месяцев назад о том, что не стоит встречаться, звонить и требовать что-то подписать у Кристины. Вы вроде не глупая женщина, а совершаете такие опрометчивые поступки. Артём снова трёт лицо. Видно, что каждое слово ему даётся с трудом. Смотрит на Марго, та моментально вспыхивает гневом. Да мне плевать на ваши угрозы. Мне нужно моё имущество. Оно не принадлежит ей. Никто не собирался пугать вашу шлюху, от неё требовалась одна подпись. Обидное слово в мой адрес режет слух. Игорь делает шаг в сторону женщины. А она с вызовом смотрит на него. Ну. Что ты сделаешь? Ударишь меня? Мама, не провоцируй их. Чего ты добиваешься этим? Мужик на полу странно притих. Нож так и валяется в стороне от него. Громов наступает ему на руку, давит ботинком. Тот снова орёт. Всё происходящее напоминает палату психиатрической больницы. Так, заткнулись все. Голос Громова Эхо отражается от стены. Если лисука хоть раз род свой поганый раскроешь и скажешь плохое слово, я точно не посмотрю, что ты баба и всеку. А ты тварь такая, уйми свою бешеную мать, иначе огрёбёшь снова. Я пока с этим пассажиром разберусь. Игорь волоком тащит моего похитителя по полу, ухватив за больную руку. Тот орёт ещё громче. Отпусти, блять, отпусти ты мне, сломал её, сука, больно. Ни хуя потерпишь. Мы остаёмся вчетвером. Марго отворачивается, нервно дёргает головой. Коля стоит, опустив голову. Артём смотрит на меня, пожимает плечами. Устало улыбается. Птичка, тебе нужна недвижимость в центре. Нет, не нужна. Мне на самом деле ничего от них не нужно. Может, я и дура после этого, но строить свою жизнь на ненависти и проклятии бывшей свекрови? Нет. Не хочу. Мне ещё детей рожать и воспитывать. Я не хочу думать о том, что будет, если мой муж и решит уйти. Но у меня есть на что и где жить. Гордая дура, пусть так, но чужого мне не надо. Сделаем так, Маргарита Валентиновна. Мы не бандиты с большой дороги, а цивилизованные люди. Вы подготовите новые документы на недвижимость, сделаете всё без подвоха. Юристы проверят. Вы заплатите все налоги за последние годы на загородный дом и участок, которые повесили на Кристину. В противном случае, зная о том, как вы любите деньги, вы лишитесь не только ценных квадратных метров, но и ваших счетов в Германии и на Кипре. А ещё вами И вашей якобы научной деятельностью, когда вы деньги, выделенные на гранты молодым учёным, пускаете в оборот и на собственные нужды, заинтересуются специальные службы. Что вызовет большой резонанс в обществе. Я вас поняла. Марго отвечает быстро и чётко. Думайте торговаться сейчас не в её интересах. Коля смотрит раненому лосю, которого загнали в болото. Теперь бывший муж Он так и останется бывшим и прекратит звонить, писать и искать встречи с нашей женщиной. Бывшим уж понял? Коли кивает, шмыгает носом. Нашей. Артём впервые так сказал, обозначив, что я не только его, но и Игоря. Мылоши толкаются, накрываю живот рукой. Смотрю на Шульгина, потому что весь мир вокруг уже не имеет значения. Только он Игорь и дети. Снова хочу плакать. Дурацкие гормоны. Кристина, пойдём. Надо остановить терминатора, пока он не разобрал того мужика на запчасти. Встаёт, берёт за руку, тянет к выходу. Около крыльца громов методично, но явно в полсилы пинает лежащего на каменной дорожке под ярким фонарём человека. Ты, сука, меня понял? Я спрашиваю, тварь такая, понял, что не надо так больше делать. Да понял, понял, перестань, сука, больно. Да, да, понял. В машине тепло. Тихо играет музыка. Я улыбаюсь как ненормальная. 3 часа ночи. Игорь за рулём поглядывает на меня в зеркало, сам улыбается. Артём более сдержан, открывает окно, дышит свежим воздухом. Ты думаешь, она и тут ненормальный мужик отстанут от меня? Конечно, отстанут. А вот я от них нет. У Маргариты Валентиновны впереди очень весёлые деньки. Сука, да что они такое вкололи, что так мутят? Может, в больницу? Вдруг что серьёзное? Да нормально всё. А вот тебе надо анализы там сдать. Неизвестно, чем ты надышалась. Не стала спорить. Едем в больничку. Там и его осмотрят. Всё будет спокойнее. А как вы меня нашли? Белка рассказала, которую ты снимала на видео. Телефон принесла и просила передать, чтоб больше не отпускали тебя гулять одну, а то вдруг не такая порядочная белка попадётся, а дятел подлый. На, держи свой аппарат. Артём отдаёт мне телефон, с которым я уже попрощалась. А там столько нужных контактов и фотографий, что было бы жалко всё потерять. Пароль у тебя, конечно, говно. Да и телефон завтра новый купим, со встроенным радаром. Нормальный телефон. Считай, что был. А если серьёзно, ты же всё сняла. Талант Громова внушать доверие открылся полностью. Нашёл чьи камеры в парке и на парковке, всё просмотрел. Вычислил машину дорогу. Но там уже было понятно, что тебя отвезли на дачу бывшей свекрови. Понятно. Как ты себя чувствуешь? Устала? Я так люблю вас. Ну вот, снова слёзы. Крис, прекращай. Но я ведь люблю. Артём прижимает меня к себе, целует в висок, гладит. С ним так тепло и хорошо. Слёзы текут ручьём от счастья. И когда это закончится, не знаю. И мы и тебя любим, птичка. Очень любим. Может, ещё женитесь на мне? Спросила чисто так, в шутку. Женимся? Вот монетку кинем, кто в ЗАГС поведёт и женимся. Монетку? Удивлённо смотрю на мужчин. Вытираю слёзы. устраивать спаринг не вариант, терминатор меня ушатает. Но монетка как-то не очень звучит. Карты, спички, квест. Пфф, какая ерунда. И не надо мне за вас замуж. Я не знаю, кого выберу, если они на самом деле скажут выбирать. Не смогу этого сделать.